Я сел писать завещание. На это не потребовалось много времени, так как особо ценных вещей у меня было ровно две — кресло-кровать и мотоцикл. Кресло-кровать я завещал своему талантливому брату Виктору, а на мотоцикл дал доверенность Анатолию Анатольевичу, чтобы он мог его продать и отослать деньги моему отцу. «Когда настала глубокая ночь...» Анатолий Анатольевич мягко напомнил мне о том, что теперь можно приступить к эксперименту. «А чтобы ваш костюм не пострадал, я одолжу вам свою личную спецодежду», — заботливо добавил он и немедленно достал из своего большого чемодана брезентовую куртку, такие же брюки и плотные качественные валенки. Я облачился в прыгательный спецкостюм, и Анатолий Анатольевич, вынув небольшой пузырек с М.Р.О., налил одиннадцать по числу этажей капель этой зеленоватой жидкости в стакан с водой. Когда я залпом выпил эликсир, ученый с чувством пожал мне руку и молча указал на окно я взобрался на подоконник и глянул вниз. мне стало не по себе не буду стоять у вас над душой ибо вполне полагаюсь на вашу сознательность сказал мой однокомнатник. я спущусь вниз чтобы приветствовать вас там, но надеюсь вы будете там раньше меня. мне стало еще страшнее. При слове там мне представилась не улица, а более печальное место, то есть кладбище. И я снова подумал, что все проекты и опыты, в которых я принимал участие, никогда ни к чему хорошему меня не приводили, даже то, что благодаря ТНВ я выиграл мотоцикл, тоже нельзя считать удачей, ибо из-за путешествия на этом самом мотоцикле я сперва получил десять дней отсидки в собачинске неудачински а теперь вот стою на подоконнике и готовлюсь к смертельному выпрыгу. И все-таки надо было держать слово. Я подумал о своем брате, который всецело жертвует собой для прогресса и должен служить мне путеводным маяком». Много мыслей промелькнуло у меня в голове, но три минуты были уже на исходе. Победив страх, я взмахнул руками и, зажмурясь, прыгнул вниз. От скорости падения я на миг потерял сознание, последовал резкий и очень болезненный удар, а затем я встал с асфальтового тротуара, в котором от силы моего падения образовалась вмятина. «Как вижу, я не ошибся», — сказал Анатолий Анатольевич, подходя ко мне. «Вы прибыли первым. Как ваше самочувствие?» «Ничего не пойму», — ответил я. «Я чувствую какую-то легкость в теле, будто после бани» и еще я ощущаю душевный подъем. Сказывается побочное действие МРО, деловито заметил ученый. Произошла мгновенная перестройка всех клеток организма, вы стали моложе. Еще 10-12 прыжков, и вы станете совсем молодым, и притом приобретете такие физические и духовные качества, которыми прежде не обладали. Кстати, продолжением опытов, «Вы принесете большую пользу науке». «Хоть сейчас готов», — ответил я. «Боюсь, что многократные прыжки из окна гостиницы могут вызвать недовольство администрации», — высказался Анатолий Анатольевич. «Но в здешнем парке культуры я заметил вышку для прыжков с парашютом. Почему бы нам не отправиться туда?» Если вы не против, то подождите меня здесь, а я поднимусь в номер и захвачу склянку с Мро, а также графин с водой и стакан. Через несколько минут он вернулся, и по ночным безлюдным улицам мы направились в парк. Там мы беспрепятственно забрались на вышку, и ученый накапал в стакан воды 14 капель М.ро. Высота вышки равнялась примерно четырнадцати этажам. Я прыгнул, затем поднялся на вышку и повторил прыжок, а потом, водя во вкус, прыгнул еще раз и еще раз и еще. С каждым разом прыгать было все менее страшно, и после каждого приземления я чувствовал себя все моложе и бодрее». Ну, хорошего понемножку, сказал ученый после моего пятнадцатого прыжка. Я тоже хочу прыгнуть пару раз для поднятия жизненного тонуса. Давненько я не прыгал. Так как ночь была теплая, то мы разделись, и Анатолий Анатольевич надел спецкостюм. Сделав в нем два прыжка, он вернул его мне. Мы снова оделись и направились в гостиницу. Уже светало, на улицах появились первые прохожие, они с удивлением смотрели на мои валенки. Швейцар не хотел впускать меня в вестибюль, и Анатолий Анатольевич строго сказал ему, что я известный киноартист и возвращаюсь с киносъемки». Дежурная по этажу, немолодая, симпатичная женщина не узнала меня, и моему спутнику пришлось пройти в номер и принести мой паспорт. Но, увидев фото, она сказала, что я здесь совсем не похож на себя. Тогда маститый ученый объяснил ей, что моя несхожесть — это результат побочного действия МРО, и провел с ней краткую научно-популярную беседу. В результате... Дежурная выразила желание совершить выпрыг в ближайшую же ночь. «Я делал ошибку, пропагандируя М.Р.О. только среди мужчин», — весело потирая руки, сказал ученый, когда мы вошли в номер. «А ведь давно известно, что женщины обладают такой же смелостью, как и мужчины, а зачастую и превосходят их». Правда, мне лично кажется, что нашу гостиничную даму привлекла не научная подоплека эксперимента с МРО, а его побочное, омолаживающее действие, но для опытов это не имеет значения. Войдя в совмещенную ванную, я посмотрел на себя в зеркало, и я не узнал себя. На меня смотрело интеллигентное лицо симпатичного тридцатилетнего мужчины Потрясенный чудесной переменой я не сразу поверил своим глазам и закрыв их два раза повернулся на пятки вокруг своей оси но когда я снова взглянул в зеркало на меня смотрело тоже симпатичное преображенное лицо приняв душ я крепко Уснул, а когда проснулся, был уже полдень. Позавтракав в гостиничном буфете, я отправился гулять по веселым улицам надеждинско исполнительска Проходя безлюдным сквером, я увидел пожилую женщину, которая сидела на скамейке и плакала. Я подошел к ней. При виде меня она встрепенулась и сказала, «У меня к вам большая просьба». «Помогите мне найти вора, укравшего мою сумку, в которой находится сумочка с деньгами и записной книжкой с адресом моего сына. Я прилетела сюда к сыну из Карпатия, но я не помню его адреса. А на обратную дорогу денег у меня нет, ибо они находятся в сумочке, которая лежит в сумке, а ее у меня украли в трамвае, когда я ехала в центр города с аэродрома». Высказав это, женщина заплакала с новой силой. «Тяжелый случай», — сказал я и стал думать, чем же я могу помочь плачущей. И вдруг я вспомнил, что когда мой друг Вася с Марса улетал с Земли, он дал мне свой легко запоминающийся телефон и обещал выполнить любую просьбу. «Подождите меня». Пять минут, сказал я, плачущей гражданке, я надеюсь провернуть ваше дело в положительном смысле. Добежав до ближайшего автомата, я вошел в будку и набрал на диске одиннадцать единиц и пять пятерок. «А, а, это ты? Свой в доску и штаны в полоску наконец-то вспомнил обо мне, послышался Васин голос. Ну, как дела на земной хавире? «Все в порядке, пьяных нет», — ответил я. «Этой ночью я совершил научный выпрыг, в результате чего знаю-знаю», — перебил меня Вася. «Я об этом знал уже, когда отлетал с земли. Ну, теперь ты не тушуйся». «Вася, у меня к тебе срочные просьбы». «Ты ведь обещал, помнишь?» «Помню. Сумка, в которой находится сумочка с деньгами и записной книжкой, вовсе не украдена, а потеряна в трамвайной давке». Семь минут тому назад она сдана в стол находок, который находится на улице Дровяной, дом 9. Выйдя из сквера, где плачет пожилая гражданка, надо свернуть налево и пройти два квартала, затем свернуть направо и пройти четыре дома. Готовься к важному событию. — Какому событию? — удивился я. — Много будешь знать, скоро состаришься, — загадочно ответил Вася с Марса. — Вася! — «Кореш мой инопланетный, а ты к нам снова в гости не собираешься?» — с надеждой спросил я. «Нет, годы уже не те», — задумчиво произнес мой друг. «Но ты увидишь меня на своей свадьбе. А теперь катись. Пока». Слово о свадьбе я понял в смысле шутки, то есть в том смысле, что увижу я своего друга, когда рак свистнет. Я поспешил в сквер. «Ваша сумка, в которой сумочка нашлась, она в столе находок», — сказал я плачущий. «Ах, не верю, не верю», — сказала плачущая гражданка. «Это вы мне говорите только для утешения». Пришлось мне самому отвезти ее в стол находок. Вскоре мы с вышеупомянутой гражданкой вошли в парадный подъезд дома номер девять по Дровяной улице. Стол находок занимал довольно обширное помещение. Здесь имелось нечто вроде прилавка, за которым сидела заведующая возвратом, а позади нее стояло много нумерованных шкафов. Плачущая обратилась к заведующей с описанием своей потери, и заведующая, заглянув в ведомость, сказала, что находка сейчас будет возвращена по принадлежности. «Люба!» — крикнула она, повернувшись в сторону шкафов. — Люба, принеси, пожалуйста, находку, оформленную за номером 555. — Сейчас принесу. — послышался откуда-то очень приятный голос. И вот в проходе между шкафами показалась сотрудница лет двадцати пяти, несущая желтую провизионную сумку. Я взглянул на эту молодую женщину, и сердце у меня заколотилось даже сильнее, чем когда я стоял на подоконнике и собирался сделать выпрыг с одиннадцатого этажа. Передо мной находился живой оригинал моей мечты. Казалось, один из восьмисот сорока восьми портретов из комнаты моего детства ожил и переселился сюда, в стол находок. Вот красавица вручила сумку плачущей гражданке, та стала благодарить ее, переключившись со слез горя на слезы радости, а я стоял в сторонке и не мог оторвать глаз от симпатичной красавицы. «Люби меня!» Невольно вырвалась у меня, и тут она взглянула в мою сторону, побледнела и схватилась за сердце. «Что с вами?» — взволнованно спросил я. «Вы тот, кого я так долго ждала», — тихо сказала она. Тот заведующая, видя эту неожиданную сцену, сочувственно посоветовала нам уйти за шкафы и там без свидетелей продолжать наш личный разговор. И вот между шкафов, с лежащими в них невостребованными находками, я поведал Любе свою биографию, начиная с детства и кончая последними событиями. Она в ответ сообщила мне, что ее бабушка была «примированная красавица» и один художник в процессе рисования ее портрета для рекламы одеколона так влюбился в нее, что предложил ей стать его женой, на что она согласилась. Когда Люби было десять лет, а ее дедушка-художник был уже в преклонном возрасте, он однажды в шутку нарисовал портрет ее предполагаемого жениха. Этот воображаемый человек, так понравился юной Люби, что, когда она выросла и стала красавицей, она ни на кого из мужчин и смотреть не хотела. Многие, в том числе и ответственные работники, предлагали ей законный брак и прочную материальную базу и даже жаловались письменно на ее несговорчивость в вышестоящее учреждения, но она была холодна и неприступна, как золотая рыбка. И вот, наконец, она дождалась своего суженого и хоть сейчас готова идти во дворец бракосочетаний. Мы обнялись, поцеловались и договорились, что будем жить не где-нибудь, а именно в Рожденьевске-Прощалинске, в том доме, где я впервые увидел «Люби меня» в количестве 848 экземпляров. Затем Люба повела меня к себе домой, где я временно поселился, а сама приступила к оформлению ухода с работы. На стене Любиной комнаты висел мой точный портрет, нарисованный ее дедом и помещенный самой Любой в изящную пластмассовую рамку. Через пять дней Люба села в коляску моего мотоцикла и вместе со мной покинула Надеждинск-Исполнительск, держа совместный путь к новой счастливой жизни. Перед отъездом из Надеждинска-Исполнительска я пошел проститься с Анатолием Анатольевичем и поблагодарить его за побочное действие МРО. Уже на дальних подходах к гостинице я увидел длинную извилистую очередь, тянущуюся через весь квартал. «Куда эта очередь? Какой товар выбросили?» — спросил я у одной нарядной дамы. «Это очередь на выпрыганье», — весело ответила дама. «Тут только я заметил, что очередь состояла из женщин». Лишь кое-где виднились вкрапленные в эту очередь мужчины, стоявшие с понуром и затравленным видом. Это были мужья, приведенные женами для выпрыга в приказном порядке. Меня удивило, что среди женщин различного возраста стояло немало девушек лет восемнадцати-двадцати. Уж им-то побочные результаты МРО были вовсе не нужны. Очевидно, их захватил вихрь моды. Следуя вдоль очереди, я дошел до подъезда гостиницы. Здесь для поддержания порядка стоял наряд милиции. Часть улицы была перегорожена рогатками и виднелись знаки, запрещающие проезд транспорта. Через короткие промежутки времени с одиннадцатого этажа из окна ученого выпрыгивала очередная доброволица, гулко ударялась о землю и затем в изодранной одежде и с поломанными каблуками, но с бодрым и радостным выражением лица, отходила в сторону. Некоторые же сразу бежали снова занимать очередь. На месте многочисленных приземлений тротуар и мостовая были так покорябаны, будто там прошла колонна тяжелых танков. С трудом добравшись до комнаты номер 1155, Я поздравил ученого с успехом, но при этом был поражен его хмурым и усталым видом. С той ночи, как наша дежурная по этажу сделала свой прыжок и рассказала о нем знакомым дамам, а те, в свою очередь, своим знакомым, отбою нет от желающих прыгать, без радости в голосе поведал мне Анатолий Анатольевич. Правда, универсальность мро теперь твердо установлена, поскольку не было ни одного несчастного случая, но сам я настолько устал от этой суеты, что снова чувствую себя шестидесятилетним. Мне даже некогда самому сделать прыжок. Я рассказал ученому о резкой положительной перемене в своей судьбе, и в ответ он дружески пожал мне руку и пожелал мне счастья в семейной жизни. Затем я поспешно вышел из комнаты, ибо ожидающие очереди на выпрыг начали колотить в дверь. Увы, эмрод до сих пор не введен в массовое производство, ибо ученый не смог довести до конца работы вследствие своей преждевременной кончины. Как я потом узнал, он еще две недели подряд непрерывно принимал доброволец-прыгальщиц, не дававших ему покоя ни днем, ни ночью. Однажды, желая повысить свой жизненный тонус, он выпрыгнул из окна, но, задерганный событиями, забыл перед этим принять свой эликсир.